319 октябрь 11 Одиночество — одно из труднейших испытаний. Отшельники йоги в далеких горах долгие годы проводят в полном уединении. Они знают, что одиночество нет, и что, когда исчезает завеса плотного мира, исчезает иллюзия одиночества. Окружены миром незримым, он тут — Около нас и обитатели его могут входить в общение и входят с теми, кто утончил свои чувства, и кто может видеть и слышать за пределами физического мира. Поэтому одиночество — понятие весьма относительное. Оно невыносимо для тех, кто глух и слеп внутренне, но для прозревших заменяется оно яркой напряженной жизнью в сферах надземного мира. Это и будет тем явлением, когда говорится, что человек живым взят на небо. Но не всегда это бывает небом. Медиум тоже берется, но уже не на небо, а в те слои, которые соответствуют уровню его сущности и ступени, которые он достиг. Видит и слышит человек по сознанию. Открытые центры показывают высокую степень достижений, когда сознание может касаться очень многих явлений сверхличного порядка. Личное есть синоним ограниченного малым кругом интересов личности. Сверхличный уже касается явлений, находящихся за пределами самости и не связанной ею. Тягость одиночества разрушается явлением общего блага, которому служит сознание, разбившее оковы личности. Не выйти в пространственный океан мировой мысли, пока цепи самости надеты на сознание. Личное и космическое не уживаются. Космической сочетается со сверхличным, и тогда одиночества нет.